В глубоких пещерах и ущельях средних областей Америки живет замечательная птица, которая, хотя и сходна с казадоями по строению и образу жизни, но тем не менее настолько своеобразна, что рассматривается как представитель особого семейства, называемого жирными казадоями стеатор нитхидая. Жирный казадой или гуахаро – Стеаторнис карипенсис отличается стройным туловищем, длинным, вогнутым вдоль спинки и сильно загнутым на конце клювом, сильными ногами, очень длинными крыльями и сильно округленным жестким хвостом. Оперение красивой темно-каштановой окраски. Птицы эти целыми тысячами ютятся в живописных труднодоступных пещерах, расположенных вблизи ручьев. Под сводами этих пещер они производят странный шум, который можно сравнить лишь с карканьем целой стаи наших ворон. С наступлением ночи Гуахаро покидают пещеру, особенно при лунном свете. Пищу их составляют твердые семена, и индейцы утверждают, что они никогда не прикасаются к насекомым. Как зерноядные птицы, не влиянию дневного света и малоупражняющие свои мускулы, гуахаро необыкновенно жирны, поэтому таима приходится столько терпеть от преследований туземцев, которые ежегодно являются в их пещеры, чтобы собирать свою «жировую», так сказать, «жатву». Гнезда гуахаро имеют вид сухой кучи коровьего помета, и по форме принароблены к трещинам и углублениям, в которых они построены. Птенцы совершенно беспомощны и до такой степени жирны, что походят на бесформенные комки жиру,